Глава 47. Главным инструментом свободный пресс оказался набор отмычек. Обойдя здание склада, Троица обнаружила закрытую на огромный висячий замок дверь на противоположном конце от огромного погрузочного входа, откуда падал свет. Изнутри не доносилось ни звука, что было даже странно. Наконец Ханна приложила ухо к стене из гофрированного металла, и смогла различить голоса и поскуливание животного. Похоже, шум каким-то образом глушился. Казалось, Бенкрофт получал некое извращённое удовольствие, вскрывая замок под наблюдением инспектора полиции. Ханна внимательнее присмотрелась к лицу Стерджесса. Он выглядел выбитым из колеи и постоянно закрывал глаза, морщась при этом. "Вы хорошо себя чувствуете?" шёпотом спросила она. "Да," в нос тржос. Просто очередной приступ мигрени. Бенкроф справился с замком всего за пару минут, ворча, что давно не практиковался, и очень-очень медленно приоткрыл дверь, из опасения привлечь нежелательное внимание. В итоге выяснилось, что переживать не требовалось. Перед входом почти до потолка громоздилась сваленная штабелями старая мебель, которая загораживала остальную часть помещения. Ряды составленных друг на друга стульев и сложенных один поверх другого диванов выглядели крайне неустойчиво. Старомодные шкафы кренились, а сдвинутые как попало комоды грозили вот-вот упасть. Из-за этого завала доносился монотонный речитатив. Больше всего это напоминало произнесение заклинания. Бенкрофт согнулся и принялся пробираться сквозь непролазные джунгли невостребованной мебели. Держа бесполезный в качестве опоры костыль перед собой на манер оружия, все трое осторожно миновали опасный лабиринт и затаились в месте с удобным обзором, за старинным письменным столом, на котором стояли допотопные канистры с краской. Выглянув, Ханна тут же зажала рот ладонью, чтобы не выдать себя случайным шумом. На стене висели две распятые фигуры. Стелла неподвижно и неестественно прямо сидела на стуле, Запястья её были скованы. Невероятно высокий мужчина стоял рядом с кем-то в инвалидной коляске, а в самом центре, спиной к ним, находился тот самый лысый коротышка с фотографии. Он водил руками над каменной ёмкостью, которая испускала мерцающее сияние, и речитативом произносил слова на неизвестном ханни языке, отчего свечение постепенно становилось всё ярче. Трое освободителей скорчились за своим укрытием. Итак, прошептала Ханна. Мы нашли стелу. Что будем делать дальше? Лично я голосую за то, чтобы наш мистер Коп нашпеговал пулями того лысого ублюдка, заявил Бэнкрфт. Готов подтвердить потом под присягой, что он угрожал нам пистолетом. Я не стану стрелять в беззащитного подозреваемого, тихо отозвался Стерджес. Он без оружия. Сильно сомневаюсь, что это одно и то же. Как бы там ни было, у меня нет пистолета. Что? Возмутился Бенкрофт. Что в другом костюме забыли или как? Мы не носим с собой оружие. Кроме того, его отобрали после отстранения. Можно было бы воспользоваться моим мушкетоном. Ну погодите-ка, его конфисковала чёртова полиция. Замолчите оба, резко оборвала спор Ханна. Мы не будем стрелять в людей. А ещё, если вы не заметили, сразу за ними находятся ни в чём не повинные заложники. Почти уверен, что пули пробивают тело насквозь. Но что-то предпринять всё равно нужно, проворчал Бенкрофт, причём быстро. Тот же жизнерадостный коротышка что-то задумал и вряд ли планирует достать кролика из той светящейся штуки. Тем временем речитатив стал громче, словно к лысому заклинателю присоединился хор невидимых голосов. Бенкрофт привстал и выглянул из-за укрытия. У меня есть идея. Очень плохая идея. Стелла следила за Маретти, который с закрытыми глазами махал руками над купелью и на распев произносил непонятные слова. Александр тоже внимательно наблюдал за процессом, тогда как пренёк вряд ли вообще осознавал, где находится. Если он на кого-то и смотрел, так это на обездвиженного и беспомощного оборотня на полу. Стелла попыталась отвести глаза. Единственную часть тела, которая ещё слушалась, и случайно заметила движение среди нагромождения старой мебели. Утверждать наверняка было сложно. Среди наваленных без всякой системы шкафов и диванов постоянно шныряли крысы, а исходящий от купели свет стал мучительно ярким и едва не ослеплял, но девушка почти не сомневалась, что справа кто-то перемещался. Внезапно речитатив оборвался. Прямо перед Моретти, который так и сиял, напоминая чеширского кота, искупили столбом взметнулась вода и застыла в воздухе, но не потому, что замёрзла, а потому что решила опровергнуть законы притяжения. Вот так-то, воскликнул Моретти, радостно захлопав в ладоши. Мы готовы. Дамы и господа, пожалуйста, уберите откидные столики и приведите спинки кресел в вертикальное положение. Самолет заходит на посадку. Он взмахнул рукой, заставив кинжал с зазубренным лезвием взлететь и зависнуть в воздухе, медленно вращаясь рядом со столбом воды. Осталось лишь собрать кровь наших отважных добровольцев. Но в каком порядке? По старшинству? Отдаёт дискриминации по возрасту. Сначала дамы, немного по сексистски. А может, согласно типу? От самого распространённого к самому редкому. Кратышка весело улыбнулся Стелле. "Либо же, просто выполни свою работу, Моретти", оборвал его Александр. "Мальчику вредно волноваться. Я не учу тебя, как прислуживать, а ты не полиция Манчестера. Вы все арестованы", раздался уверенный голос. Оба лысых мужчины обернулись к детективу-инспектору Стерджесу. Стелла узнала его, хотя тот и стоял слева на самой периферии её зрения. растягивая вперёд открытое удостоверение. Немедленно сдавайтесь. Здание окружено. Руки вверх. Полицейский неуверенно указал на морете. Все, кроме вас, вы держите руки опущенными. Кажется, ты уверял, что это место надёжно защищено, недовольно уточнил у партнёра Александр. Я сказал руки, напомнил о себе Стерджес, но осёкся, когда к его горлу прижался пролетевший по воздуху нож. Расслабься, отозвался Маретти и взмахнул рукой. Пытавшийся уклониться от лезвия инспектор тут же замер неподвижно, как доска, его рот остался приоткрытым на середине фразы. Он бы не заявился сюда один, если бы снаружи на самом деле ждала полиция. Пока Маретти разглагольствовал, Стелла почувствовала прикосновение невидимых рук. Затем в поле её зрения появилась Ханна и прижала палец к губам, призывая к молчанию. Оба лысых мужчины не смотрели в их сторону, занятые обсуждением действий полицейского, который так и стоял на месте, вытянув руку с удостоверением. За пленницей наблюдали лишь мутные глаза больного подростка, но он не выказывал никакого интереса к происходящему, ничего не делал и не говорил. Те же невидимые руки потянули за оковы на запястьях Стеллы. Она ощутила лёгкую вибрацию от трения металла о металл. Маретти снова взмахнул рукой, и нож немедленно прыгнул ему в ладонь, а тело Стерджесса зависло в воздухе над полом, а затем медленно поплыло в сторону двух заговорщиков. Стелла почувствовала знакомый запах пота и виски. Бенкрофт. Нужно убедиться, что это место нескомпрометировано, заявил Александр. "Успокойся", огрызнулся Маретти, доставая из кармана цепочку И вращай подвеску перед глазами беспомощного инспектора. Смотри на блестящую штучку, и оба лысых мужчины невольно сделали шаг назад от удивления, когда голова Стерджесса внезапно начала спазматически дёргаться на шее, словно судороги коснулись только одной части тела. А вот это действительно интересно. В этот момент Александр обернулся, видимо, заметив вкрайм глаза какое-то движение. И закричал неожиданно тонким голосом: "Маретти!" Стелла почувствовала, что в задний карман её джинсов скользнул небольшой предмет, и беспомощно наблюдала, как Ханна и Бенкрофт взлетели в воздух с выражением ужаса на лицах, в тех же скорченных позах, в которых находились в момент обнаружения. Пленница сутулилась на стуле в полном отчаянии, пришедшем на смену надежде. Вены уже начали всерьёз раздражать прорычал Маретти. "Ну всё", натянуто сообщил Ксандр, направляясь к инвалидной коляске. "Моё терпение лопнуло. Это место явно раскрыли. Мы уходим". "Тихо!" завопил Маретти, покраснев от натуги и ярости. "Ты в самом деле хочешь вернуться к хозяину и заявить, что увёз мальчишку за секунду до того, как он стал бы бессмертным?" Заметив помрачневшее лицо Ксандра, коротко кивнул. "Так-то лучше. Помолчи, дай мне совсем разобраться. Он взмахнул обеими руками, будто был дирижёром и управлял оркестром ножом вместо палочки. В ответ тела Ханны Стерджесса и Бенкрофта выпрямились по струнке и застыли в полной неподвижности, как солдаты на параде, хотя и находились в 3 футах над полом. Перестаньте вмешиваться в дела, которые вас не касаются. Ваша спасательная операция смотрится так же глупо, как попытка отвлечь внимание, указав на развязанный шнурок, прошептал Маретти и кивнул на Стерджесса. А ты немедленно признавайся, на кого работаешь. Не получив ответа, Каротышка сообразил, что обездвижил собеседников, и щёлкнул пальцами. Точно. Теперь вы можете говорить. Все трое завертели головами, свободными от удерживавших их сил. Первым пришёл в себя Бенкрофт. Как приятно встретиться снова, Будешь говорить тогда, когда я спрошу, иначе нож вонзится в шею твоей спутницы. Отметив, что Бенкрофт открыл и опять закрыл рот, Моретти удовлетворённо кивнул. Мудрое решение. Затем он указал на Стерджесса. Теперь ты. Отвечай, на кого работаешь? Что? переспросил тот с выражением искреннего непонимания на лице. На кого ты работаешь? Медленно и член раздельно, как для глупого ребёнка, повторил Маретти. На Манчестерское подразделение полиции. Не нужно со мной играть, ледяным тоном произнёс Каратышка и наставил нож на Ханну. Он не знает, вмешался в беседу Александр. Только посмотри на его озадаченное лицо. Разве такое возможно? недоверчиво осведомился унапарник обо преступлению Маретти. Очевидно, да. Хм, интересно. Моретти задумался. Потом пожал плечами, снова достал цепочку и покрутил подвеску перед глазами инспектора. И опять голова того начала судорожно дёргаться. Пожалуйста, прекратите, взмолилась Ханна. И всё действительно прекратилось. Стерджес обмяк и повалился вперёд, точно кто-то нажал на рубильник и отключил его. Так, выходи. Нетерпеливо проговорил Моретти, подходя к бесчувственному телу и постучав ему по голове кончиком ножа. Ханна вскрикнула, когда волосы на макушке Стерджесса зашевелились, после чего кожа раздвинулась и наружу появилось глазное яблоко на стебельке. Оно начало вращаться во все стороны, по-видимому, осматриваясь. "Какого?" со страхом прошептала Ханна. "Да уж", прокомментировал Бенкрофт. на ЗППП не очень похоже. Но я бы на твоём месте всё равно сходил провериться. Его помощница ничего не ответила, сосредоточив все усилия, чтобы сдержать рвотные позывы. Тогда вопрос адресую тебе. На кого ты работаешь? повторил Моретти, наставляя нож прямо на странное глазное яблоко. Тебя это не касается. Хотя ответ прозвучал из артастерджеса, голос явно ему не принадлежал. Позволю себе не согласиться. Нанимателю мистера Александра и без того предстоит неприятная беседа. Рекомендую не усугублять ситуацию, причиняя вред собственности другого члена совета. Ну просто чудесно, раздражённо всплеснул руками высокий оговорщик. А когда Моретт ткнул ножом в тут же уклонившееся глазное яблоко, окликнул: "Оставь его в покое. Что сделано, то сделано". Заканчивай ритуал. Инструкции моего нанимателя были чёткими: необходимо спасти мальчика. Что насчёт этих двух? поинтересовался Маретти, небрежно махнув ножом в сторону Ханны и Бенкрофта. Мы являемся сотрудниками газеты Странные времена, которая находится под защитой по условиям соглашения, заявил редактор. Всё лучше и лучше, закатил глаза Александр. Это относится и к Стелле, добавила Ханна. которая сначала недоуменно посмотрела на начальника, но теперь решительно его поддержала. Она тоже сотрудник газеты. Всё верно, подтвердил Бенкрофт. Это правда? осведомился Александр. А, протянул Маретти. Теперь становится ясно, что произошло при нашей предыдущей встрече. Это объясняет, почему мои силы не подействовали. Он осёкся и посмотрел на Бенкрофта. Подожди, но если ты был под защитой тогда, то почему сейчас? А, назвался тот. Просто неудачно выбрал время, чтобы забыть татен дома. Как бы там ни было, мы все обладаем неприкосновенностью по условиям соглашения. Поэтому просто отпустите нас, и мы уйдём. Лучше я медленно нарежу вас на кусочки, прошептал Моретти и швырнул нож. Лезвие остановилось на волосок от горла Бенкрофта. И получу от процесса массу удовольствия. "Не сейчас", одёрнул напарник Александр, чьё терпение явно подходило к концу. "Заверши ритуал и уже потом делай с этими двумя, что заблагорассудится". Стелла почувствовала, как по щекам покатились слёзы и инстинктивно подняла руку, чтобы их вытереть. Затем замерла. Тело снова повиновалось. Но как это было возможно? Переживая за друзей, пленница этого не заметила. Её запястья по-прежнему оставались скованными, но она снова обрела способность двигаться. Сквозь ткань джинсов чувствовалось что-то металлическое. Стелла опустил руку и ощупала предмет. Похоже, это был один из больших бронзовых ключей от двери в странные времена. Девушка встала, хотя ноги так и норовили подогнуться. Нам нужно Ксандр не договорил, заметив Стеллу. Отпусти их, хрипло прокаркала она, сделав неуверенный шаг вперёд. Затем откашлялась и уже громче повторила: Отпусти их! Но как? недоуменно спросил Морытти, резко поворачиваясь. Впервые за всё это время в его глазах промелькнул страх. Это невозможно. Да, точно. Как это я перепутал? Насмешливо прокомментировал Бенкрофт. Я вовсе не оставил татем дома, а положил его в карман Стеллы. Значит, эти фокусы и покусы на неё больше не действуют. Просто отпустите нас всех, заявила девушка, дёрнув скованными запястьями и натянув цепь, которая шла от металлических браслетов к вбитому в пол крюку. Не переживай, фыркнул Моретти, заметив, как попятился Александр. Девчонка не умеет контролировать свои способности и не сможет причинить нам вред. Просто отпустите нас, жалобно повторила она, нервно оглядываясь по сторонам. Пожалуйста, я хочу обратно домой. Как душа раздирающая, расхохотался Маретти, а затем взмахнул рукой, заставив пластиковый стул подъехать сзади и ткнуться под колено Стелле. Садись. Будь послушной девочкой и не усложняй ситуацию. Она ощутила, как её охватывает паника и не знала, что ещё предпринять. Что могла сделать такая беспомощная пленница? Она посмотрела на Ханнус Бенкрофтом, затем перевела взгляд на прикованных к стене женщину и мужчину. Это было уже слишком. Стела нерешительно обернулась к пластиковому стулу. "Конечно, давай подчинись этому уроду и просто сядь обратно", прорычал Бенкрофт. Господи, да чего бесполезная девчонка? Стелла дёрнулась, словно получила пощёчину, и возмущённо взрилась на редактора. Новая Тина поступила так же. Мы пошли на такой риск, а ты даже не можешь освободиться. Винсент, воскликнула Ханна. Кто-то не умеет достойно проигрывать, рассмеялся Маретти. Глупая, бестолковая девчонка, продолжал упрекать Бенкрофт. Ты же всех подвела. Снова. Аканд говорил, Ханна задумчиво переводила взгляд с начальника на Стеллу. "Заткнись!" взвизгнула та. "И не подумаю", фыркнул Бенкрофт. "Из-за тебя умер Саймон, и из-за тебя скоро умрём мы с Ханной". Сурово и справедливо захлопал в ладоши Маретти, явно наслаждаясь представлением. "Я в этом не виновата", сделала шаг вперёд Стелла, чувствуя, как в груди закипает гнев. О, ещё как виновата, не успокоился Бенкрофт. Бесполезная девчонка. Он прав, внезапно согласилась Ханна. Стелла недоверчиво посмотрела на неё, ошарашенная подобным предательством. "Маретти", в голосе Александра слышались испуганные нотки. Каратышка перестал хлопать в ладоши. Улыбка сползла с его лица. "Это из-за тебя", продолжил их Ханна. Тот мужчина убил Грейс. Нет! с ужасом выкрикнула Стелла и ощутила, как внутри пробудились нечем не контролируемые силы. Оковы на запястьях разлетелись, и она бросилась к Маретти. Ты убил её! Тот молниеносно вскинул руки, подняв воздух в воздух груду мебели и швырнул её в освободившуюся пленницу. Та издала яростный вопль, и дерево, ткань, металл Всё разлетелось на мелкие клочки и осело на пол уже в виде пыли. Ханна Бенкрофт и бессознательное тело Стерджесса упали, когда Моретти начал отступать от угрожающе надвигавшейся стелы. "Нет, не надо. Я Крейс была очень доброй женщиной", негромко, скорее для себя, проговорила она. "Всегда хорошо ко мне относилась, приняла меня как родную. А ты её" Ее... убил. С телекраем глаза заметила, что стоявший справа от неё Ксандр начал делать пассы и вытянул руку в его сторону. С пальцев сорвались голубые молнии, вонзились в противника и отбросили его через всё помещение. Моретти с отчаянием закрыл лицо ладонями. Он больше не пытался творить магию, а лишь отчаянно закрывался от неминуемого удара и оглядывался по сторонам, понимая, что помощи ждать неоткуда. Частью сознания Стелла отмечала, что к ней обращается Ханна, но слова звучали неразборчиво из-за грохота крови в ушах. Девушка вскинула руки и ощутила, как из самых глубин души поднимается то, чего она боялась больше всего на свете. А затем затем возникла внезапная пустота. То, что приближалось, не столько улеглось, сколько исчезло бесследно, без звука. Без предупреждения, словно вся вселенная на секунду застыла, а затем тяжёлые металлические двери за спиной Стеллы с грохотом упали внутрь.